Эндрю, наши дни. Первая мысль, пришедшая в голову, когда она вошла в холл гостиницы, «О, это же Кейт!» Словно не прошли годы с тех пор, как он видел ее в последний раз. Словно она просто пришла встретиться с ним после похода по магазинам или, возможно, поздороваться с этим продюсером, как его жена. Но с ней был Адам. Почему они вместе? Он ничего не понимал. При виде всех этих людей в одном помещении у него заболела голова. Конор, похоже, тоже удивился. Он заговорил с Кейт. Конечно, потому что он, а не Эндрю, был ее мужем. Не думал, что ты сюда придешь. На лице Кейт было написано раздражение. Ну, я не знала, что еще делать. Это Адам. Он... Хотя ты знаешь, кто он. «Насколько я понимаю, случилось что-то непредвиденное?» Последние слова она произнесла, глядя прямо на Эндрю. Тот от страха словно язык проглотил и посмотрел на Адама, надеясь, что тот сможет объяснить, что происходит. «Вы продюсер», — произнес его сын, обращаясь к Конору. «Да, Конор». Он встал и протянул Адаму руку. «И мой отчим». Конор вздрогнул. В прямом смысле вздрогнул? Видимо, да. Кейт хмыкнула, и Конор вздрогнул снова. В общем, нам нужно найти мою... Чёрт, я даже не знаю, как её и назвать. В общем, Оливию. Вроде как мою мачеху, только не совсем. Или совсем не. И Делию, её дочь. Они обе пропали с радаров или что-то в этом роде. «Поверить не могу, что Дели уже выросла», — задумчиво произнесла Кейт. «В моей памяти ей по-прежнему два». Конор в настороженном замешательстве поочередно смотрел на них. «Об этой Делии в книге нет ни слова». «Нет», — устало ответил Эндрю. «Оливия не хотела, чтобы я о ней упоминал». Конор посмотрел на Эндрю. «И вы с Оливией не пара?» «У меня сложилось впечатление... Оно складывается у многих», — нетерпеливо перебил его Адам. Эндрю сбегал смотреть Кейт в глаза, те самые голубые глаза, взгляд которых всегда был способен сломить его. «Как вообще начать разговор с ней? Так много нужно сказать. Как она могла? Зачем? Может быть, даже извиниться?» «В общем-то, это проблема», — продолжал Адам. «Делия беременна, ребенок от меня, и у него может быть то же, что и у моей сестры. А Оливия съехала с катушек и куда-то сбежала. А мне нужно убедить день рожать ребенка, но я не знаю, где их искать». «Ты не хочешь, чтобы она рожала?» Эндрю удивился, что ему больно это слышать. Наверное, он позволил себе помечтать о внуках, о возможности сделать их жизнь лучше. Общий внук у него и Оливии, словно они в самом деле пара. Адам ехидно посмотрел на него. Ты в самом деле думаешь, что еще один ребенок вроде Кирсти – это хорошая затея? Конор все это время крутил головой, словно зрительно на теннисном матче. Стоп. «Я ничего не понимаю», — обратился он к Эндрю. «Кто-нибудь может объяснить?» Эндрю открыл рот и понял, что не может сказать ни слова. За него, как это всегда и бывало раньше, ответила Кейт. «В общем, девушка Адама, она не моя девушка». «Ну хорошо, девушка, с которой встречался Адам, она не просто девушка». — выпалила Эндрю и увидел, как изменилось лицо Кейт. Генетика, семья. Хуже путаницы и не придумаешь. В смысле, она член семьи? — Нет, — возразил Адам. — С чего это? Бред. У Конора голова пошла кругом. — Да что с ней такое, кем бы она ни была? — Она беременна, — ответила Кейт таким же нетерпеливым тоном, как Адам. И ребенок. «В общем, он может быть таким же, как керсти «Так, подождите». Конор снова обратился к Эндрю. «Дочь вашего партнера беременна от вашего сына? Ох уж эти хитросплетения. Она не мой парт...» «Ну, в общем, да». Он чувствовал, как Кейт буравит его взглядом. «Как ты мог с моей лучшей подругой?» хотя между ними ничего не было, хотя она сама его бросила, да еще и особо попросила Оливию позаботиться о них. Может быть, она вовсе не имела этого в виду. Может быть, он никогда не понимал, что думает Кейт. «И у ребенка, может быть такая же болезнь, как у вашей дочери?» «Ну да, вероятность есть. Пятьдесят на пятьдесят». Конор стоял как громом пораженный господи ну ни хрена себе поворот сюжета наконец кейт кажется осенила брови задумчиво нахмурились она посмотрела прямо на бывшего мужа и тому вдруг показалось что в легких не осталось воздуха эндрю где кирсти кто с ней если оливии нет